Глава 13. Соколов ощутил тяжелый воздух в комнате и повисшую тишину. Макс выглядел так, будто готов прямо сейчас разорвать деда на составляющие, а, судя по Прохору, за время отсутствия Николая ему уже пару раз доставалось. «В расход, Кэп, слышал?» — повторил Максим. «Не суетись». Соколов подошел к деду, еще ниже склонил его голову, осмотрел шею и, увидев шрам, улыбнулся. Взял за подбородок, повернул лицом к себе и заглянул ему в глаза. «Игорь Алексеевич, а не много ли вы хотите? Времени вам час подумать и предложить более дельную идею. Иначе деда в расход, а устройство демонтируем. И тогда вы забудете про наше существование. Я ясно выразился?» Прохор не моргал, его зрачки несколько секунд переливались синим, а затем он будто вернулся в реальность. Глаза его увлажнились. Он часто заморгал и попытался высвободить свой подбородок из крепкой руки Соколова. «Согласен, согласен. Плохая идея. Что же ты я? Такой грех на душу взять хотел. А что делать? Как быть?» «Во сколько должен прийти связной?» Соколов отпустил деда и прошелся по кухне. «Ночью». Прохор взглянул на стенные механические часы у печки. К четырем утра. «У нас восемь часов в запасе. Парни отдохнут и идут в лес, а ты, дед, покажешь дорогу». «Какую дорогу? У нас тут нет дорог. Лес кругом». «Дурака не включай!» — ряхнул Соколов. «Пойдешь и найдешь дорогу, чтобы вывести их к своим, понятно? И только от тебя зависит, будешь ты героем в их глазах, или они тебя повесят на дереве». Прохор снова опустил голову, раздумывая над предложением, затем покивал головой в знак согласия. «Вот и договорились». Николай вновь подошел к столу, рассмотрел ворох вещей. «А теперь рассказывай, что со всем этим делать». Прохор прошелся вокруг стола. Потрогал некоторые вещи, мельком покосился на Макса. Приходу ходу Связного надо будет переодеться. Вашу же одежду я сожгу. Оружие тоже оставить надо». «В смысле? Нам придется идти в стан врага безоружными?» Макс встал с места, взял винтовку, к которой уже успел привыкнуть. «Э -э, «Ваш Связной?» – замялся Прохор. «Он австралиец. Военный». «Что?» – возмутился Максим. «Успокойся. Помнишь нашу задачу?» — сдержанно спросил Соколов. «Помню». «Ну вот, не воспринимай близко к сердцу ничего. Нам хоть черт лысый, если поможет тот друг и союзник, понял?» «Так точно». «Продолжай, дед. Он один будет? Ты с ним уже говорил?» «Да, он приходил вчера. Такой же военный, как и вы. Он проводит вас в город». «Хорошо. Явки, пароли. Как мы должны опознать его?» «Его зовут Тед Хилл. Я должен назвать его имя, а он мое». «А твое какое?» «Прохор Щербаков. Не забудете?» «Нам напомнят, да?» Соколов посмотрел в глаза Максиму, точно зная, что за ними сейчас наблюдают. «Ты со мной говоришь, Или? среагировал Максим на взгляд Николая. «С нашим другом, да, Игорь?» – Соколов подмигнул. «А мне что делать?» – спросил дед. «Делай, что должен». Но к трем ночи ты уведешь парней отсюда. Теда твоего сами встретим. Побеседуем с ним. Макс, подбери пока себе прикид, а я пойду ребят проведаю. Соколов направился к выходу. Принял. И не бей его. Он не свои мысли транслирует нам, напомнил Николай, на секунду остановившись в проходе. На улице было так же солнечно и жарко. Никаким вечером и не пахло. Несколько солдат из числа побывавших в плену курили возле сарая. Соколов подошел к ним, и они выстроили жидкую шеренгу, попрятав бычки. «Сигареты где достали?» – спросил Николай для порядка. «Где отдал? Ваш огородь! ответил солдат с пышными усами. «Не подожгите тут ничего и не наследите. Бычки с собой, ясно?» «Так точно!» Соколов прошел внутрь. В большом помещении сарая лежали разные инструменты набитые сеном мешки. Солдаты расположились кому как удобно. Некоторые спали уже, другие ели и шепотом переговаривались. Аркадий он заприметил сразу. Парень свернулся к поверх тюков, подложив руки под голову. «Фельдфебель!» Громким шепотом позвал Николай солдата, который числился старшим среди второй группы. «Я, господин капитан!» Вынырнул тот из-за ящика. «Найди мне Гришу Зазулю, он из кавалеристов, и оба на выход. Я вас там ждать буду, разговор есть». — Понял, ваш благородие. Сделаю. — Ты не ори только, пусть парни отдыхают. — Понял, — уже шепотом ответил Фельдфебель. На улице появление офицера заставило солдат быстро докурить и зайти в сарай. Оттуда сразу вышли двое. — Господин капитан, — Фельдфебель слегка кивнул головой, будто докладывая, что приказ выполнен. — Хорошо, за мной идите. Николай завел их за угол. — Тебя как зовут? — обратился он к Фельдфебелю. — Андрей. «Хорошо, Гриша и Андрей. Слушайте меня внимательно!» Соколов перешел на полушепот. «Я вам приказываю через 7 часов убыть со всем личным составом в направлении наших подразделений. Точные направления я вам дам позже. По пути при встрече с противником в бой не вступать, обходить. Вас поведет дед Прохор. С ним надо держать уши востро. При малейшем подозрении можете арестовать или пленить. Я не знаю его намерений. Он вызвался помочь» но у меня доверия к нему нет. Задача ясна? — Так точно, — ответили оба. — Андрей, где Дневальный? Я тебе что приказал? — Выставить охранение. — Выставил? — Так точно, но он отошел ужинать. — Гриша, ты во всем отряде назначаешься старшим. Пока не прибудете в свои подразделения, ты командир сводной группы, ясно? — Так точно, ваше благородие. — Господин капитан, я же выше званием. Возмутился Андрей, но строгий взгляд Соколова заставил Фельдфебеля забыть о своем вопросе. «Сейчас поочередно отдохнуть. Минимум два человека должны быть на вахте. Никого не впускать и не выпускать». «А вы? Вы разве не с нами?» Задался вопрос Зазуля. «Нет. То, что мы встретили вас, большая удача. Нам пришлось крюк сделать, и сейчас мы расстаемся. У нас своя задача, а ваша — выйти живыми к нашим войскам. Ясно?» «Так точно, ваше благородие!» Практически одновременно ответили солдаты и вытянулись в струнку. Соколов уже уходил, когда его остановил кавалерист Зазуля. «Господин капитан», — подбежал ближе, — «я про деда. Как-то не людски будет, если мы его арестуем. Он же нам помогает, еду дал, кров». «Гриша, тебе сколько годков?» 26. «А служишь ты сколько?» «Пятый год пошел в вашем «Ты же умеешь в людях разбираться. Вот я, кто по-твоему?» «Дурак, самодур, а может, предатель?» «Вы, господин капитан? Да что вы, вы же честный офицер, храбрый, смелый и справедливый!» «Гриша, не льсти мне тут», — остановил Николай. «Вот и присматривай за дедом. Сам смотри, что он за человек, понял?» «Так точно. Надеюсь, до тебя дошло. Все, назначь дневальных и отдыхайте». Кавалерист перекинулся парой слов с Фельдфеберем, и они вместе зашли в сарай. Соколов смотрел на прикрытую дверь и думал, смогут они дойти или сгинут все в лесу. Но теперь для Николая этот вопрос был больше риторическим. Возможно, глубоко в сердце он испытывал к этим людям симпатию, поскольку все они служивые и не по своей воле оказались в такой ситуации. Но даже несмотря на это, с честью выполняют свою работу и не опускают руки. Затем Николай вновь обошел егерей, сообщил им о новых планах и вернулся в дом, где ожидали Максим и Прохор. «Есть еще что рассказать?» Спросил Соколов у деда, но тот лишь отрицательно помотал головой. Ты бы поспал. Макс встал и прошелся до окна. Выглядишь не очень. Надо бы. Сам как? Можно поочередно. Кто первый пойдет? Я не хочу. Не знаю, как это работает, но чувствую себя вполне сносно и бодро. Ты двое суток уже на ногах. Не может быть, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Возможно, в нем дело. Макс показал на свою шею. И поэтому не хочу. Ладно, тогда пойду я. Разбудишь часа через четыре. Принял кап. Следи за ним, Николай показал на деда. На что Макс широко улыбнулся. Соколов, найдя в соседней комнате годную для сна лежанку, снял сапоги и, вытянув ноги, зажмурился от удовольствия. Он прокручивал в голове события прошедших дней и пытался анализировать информацию. Игорь Алексеевич не раскрывал свои карты. И неясно что в итоге он хочет от них. Но сейчас он играл им на руку. И поэтому Соколов плыл по течению, создаваемому Игорем. Сон пришел незаметно. Вот ты выключили рубильник. Стоило моргнуть в очередной раз, и разум провалился в бездну. Проснулся он самостоятельно. Просто открыл глаза, чувствуя легкость или ясность в голове. В доме было тихо, а за окном также ясно светило солнце. На часах половина третьего ночи. Макс должен разбудить его только через полчаса. Николай полежал, еще вспоминая, о чем думал перед сном, и все же решил встать. Максим сидел за столом, смотрел на дверь. Прохор на другом конце стола сложил руки перед собой и опустил голову на них. Казалось, что он спит, и Николай, стараясь сильно не шуметь, подошел к товарищу. «Время еще есть. Поспать не хочешь?» «Нет», — буркнул Макс. «Дед давно спит?» Николай обошел стол, но, подойдя поближе к Прохору, увидел кровавый потек на столе. Выругавшись, он склонился над ним, заметил глубокий порез под затылком. На полу под стариком скопилась большая лужа крови. «Макс, ну зачем? Зачем ты это сделал?» Вместо ответа Воронин положил на стол окровавленное устройство. Заколов проверил пульс и, поняв, что Прохор мертв, прошелся по кухне, обдумывая быстро меняющуюся ситуацию. «Объяснить можешь? Да что на тебя нашло?» Ты же не Михайлов, всегда отличался спокойствием. Не знаю, Кэп. Он сидел и все повторял мне, что надо избавиться от всех свидетелей, что они мешают делу и просто не затыкался. И что дальше? Тебе захотелось его убить? Нет, он сам попросил. Сказал, чтобы я достал его телефон. Сказал, что устал от всего, что он запутался в своих мыслях и уже не различает, где его, а где чужие. В гуманиста решил поиграть. Соколов еще раз подошел к деду, осмотрел его руки и шею. «Сам, говоришь, попросил?» «Да, сам!» «Я ему сразу перебил позвонок. Он не успел ничего почувствовать». «А это зачем достал?» Николай показал на устройство. «Труп же не будем с собой таскать. Найдут, начнут проверять. Мало ли, вдруг можно взломать и проверить, что там. Вот и достал», — объяснил Макс. «Так, ладно. Пароль помнишь, нет? Помнишь, что к нам гости должны прийти?» Воронин достал из кармана бумажку, протянул Соколову. Что это? Явки, пароли. Прохор написал. Соколов подошел к своему товарищу, заглянул ему в глаза. Дружище, ты нормально? Можем с парнями свалить отсюда, уйдем глубже в континент. Кэп, он не отстанет от нас. Макс пальцем постучался по голове. Тем более еще Миху найти надо, понимаешь? Я нормально, все хорошо. Давай лучше переоденемся и продолжим свою работу. — Продолжим, конечно, Макс, продолжим. Покопайся в своей голове, нужно карту обрисовать, чтобы парней отправить. Соколов хлопнул Воронина по плечу и подошел к сидящему деду. Перенес того в соседнюю комнату и, взяв оттуда, просто не вытер кровь с пола. Максиму он верил и не усомнился в том, что дед сам попросил себя убить. — Кэп! — в дом вошел заспанный и помятый Аркадий. — Парни куда-то собираются, ты в курсе? — Да-да, знаю. Заходи, как раз тебя не хватало. — отозвался Соколов. — Макс, введи его в курс дела и переоденьтесь. Я сейчас приду. Он быстро сгреб в охапку вещи, приготовленные для егерей, и вышел на улицу. К назначенному времени солдаты уже стояли внутри сарая, готовые выдвигаться. Соколов обошел хутор, проинструктировал егерей и, забрав у Макса схему, нарисованную на страницах найденной книги, вернулся к сараю. Объяснив отсутствие деда внезапной болезнью, Соколов дал четкие инструкции и схему движения. Предположительно, через 6 часов пешего хода они должны были выйти к своим войскам. «Спасибо за службу, братцы! Бог даст, свидимся еще!» Сказал на прощание Николай, стараясь в глазах солдат быть максимально причастным к общему делу и походить на местных офицеров. Солдаты смотрели на него с благодарностью, и, возможно, если бы позволяла субординация, они принялись бы его обнимать. Но все же вели себя сдержанно, только улыбались». До полноты картины Соколов обошел всех и каждому пожал руку, дабы полностью развеять их сомнения в предстоящих маневрах. Им предстояло пройти более 40 километров до населенного пункта, где, по мнению Макса, проходила линия боевого соприкосновения. Пойдут ли австралийцы дальше, неясно Возможно, к утру разрозненные местные войска соберутся в кулак и вернут утраченные позиции. Об этом никто не знал. Да и не входило в планы Соколова возиться с разношерстным отрядом, Потому он обрадовался возможности избавиться от них таким простым способом. Группа вышла на улицу, прихватив все свое имущество, и постепенно растворилась в лесу. Николай вздохнул с облегчением и направился в дом переодеваться. Гость должен появиться в течение часа. Переодевшись в гражданскую одежду, в которой люди больше походили на боевых бомжей, чем на военных, группа, разделившись, засела в лесу на краю хутора. Дорога хорошо просматривалась. Казах, Аркаша и Серый были с одной стороны, остальные перешли на противоположную. Эхом доносилось пение птиц и урчание мотора. «Слышишь?» — навострив уши, спросил Макс. Соколов вместо ответа поднес, палец губам и указал на дорогу. Он не выяснил, гость должен прийти пешком или же приехать на авто. Но спустя несколько минут приближающиеся звуки двигателя заглохли, и округа вновь утонула в тишине. Через пять минут на дороге появился одинокий мужчина в темно-зеленой форме в берете. Соколов из оружия заметил у него на поясе лишь большую пистолетную кобуру. Незнакомец медленно шел к хутору, будто прогуливался. Когда он поравнялся с группами, Атлас сломал сухую ветку, чем привлек к себе внимание. А казах и серые выскочили из кустов и повалили гостя на землю. — Я свой, я свой! — успел вскрикнуть тот, прежде чем ему заломили руки и закрыли рот тряпьем. Егеряне, теряя времени, уволокли его в лес, и на дороге вновь воцарилась тишина. Ты отхил? спросил Николай, приставив винтовку к голове мужчины. Казах и серый не давали ему пошевелиться, заломив руки. Тот поднял голову и посмотрел на Соколова, затем обвел взглядом всех остальных и кивнул. Николай осмотрел форму и шевроны на рукавах. На одном изображался незнакомый ему двухцветный флаг. Затем вынул кляп, спросил. «Ты меня понимаешь?» Гость кивнул в ответ и произнес «Прохор Щербаков!» «Прохор Щербаков!» — ответил Соколов. «Как-то помолодел, Прохор Щербаков!» Тед попытался выдернуть руку, но тут же получил сильный удар в ребро. «Грубовато для союзников!» — прохрипел он, превозмогая боль. «А мы еще и не союзники!» — оборвал Соколов. «Кэп, кто это? Может, грохнем?» — предложил Алмат. «Как говаривал мой старый знакомый, грохнем! Обязательно грохнем!» «Но не сейчас».